Том 26, глава 15. Герой будущего. Прошли десятилетия. Территория рыцарского ордена Королевства Дракона Короля, также известная как Анклав Королевства Дракона Короля, раньше это был кусок земли размером с ладони у северных джунглей, ничья земля без страны. Земля с самыми страшными чудовищами на южном центральном континенте, слишком трудная для освоения даже для великой державы, так считалось. Конечно, тогда не существовало рыцарского ордена, однако под руководством лорда Пакса Широна младшего эта земля преобразилась, медленно осваивались непроходимые джунгли, которые казались недоступными в течение многих лет. Он хорошо обращался со своими людьми, строил плотины, чтобы перенаправить поток реки, отбивался от нашествий монстров и медленно расчищал джунгли, чтобы расширить свою территорию. После первой стычки С коренным населением джунглей он накормил деревенского вождя, а впоследствии женился на его дочери, чтобы укрепить их союз. Кроме того, чтобы привлечь таланты, он отдавал предпочтение более способным, нежели тем, кто обладал высоким статусом. Появился человек, который хвастался, что может превратить любую пустошь в плодородные пашни. Поэтому Пакс принял его вызов и предоставил ему пустошь для обработки. Человек без гроша в кармане утверждал, что может проложить новые торговые пути через джунгли. Поэтому Пакс спонсировал его. С тех пор этот человек стал главным торговцем в рыцарском ордене. Он нашел мальчика-раба с талантом владения мечом и стал его опекуном. Это место стало известно как благородная земля. Даже для низкородных людей ходили подобные слухи и люди стекались отовсюду. Повсюду рыцарский орден старательно назначал им всем работу в соответствии с их способностями. Даже рабство было более структурировано, чем где-либо еще. Товары на этих невольничьих рынках редко умирали от болезни или травм. Наоборот, рабам была предоставлена возможность продемонстрировать свои умения. Если они были одарены, рыцарский орден выкупал их за солидную сумму и щедро обращался с ними. К тому времени, когда соседние страны Нижней Челюсти Красного Дракона обратили на это внимание, это было уже слишком поздно. Территория, население и вооруженные силы рыцарского ордена КДК уже вышли далеко за рамки простого анклава. Когда рыцарский орден, наконец, вторгся, соседние страны были плохо подготовлены на южных границах, в результате кдк стала править восточными областями нижней челюсти красного дракона. Это стало очень выгодной местностью для королевства. Хотя король презирал Пакса, он все равно был обязан чтить Пакса за его вклад. Впрочем, Пакс был королевской крови и у него была своя территория. Обладая собственной властью, Пакс стал занозой для принцев и министров, уже соперничавших за трон. Поэтому правительство приказало Паксу принеси рыцарскую присягу и принять командование, новообразованное рыцарским орденом. Рыцарская присяга своему королю пока Пакс соблюдал свою клятву, он не мог претендовать на трон КДК. Нарушение священного обета делает человека бунтовщиком. Немногие бы поддержали его. Конечно, Пакс мог бы отказаться от присяги, но если он это сделает, они могут обратиться к королю с просьбой лишить Пакса почести и использовать это, чтобы заставить его отказаться от этой страны. Конечно, это сделало бы землю неуправляемой и повредило бы отношения с соседями в джунглях. Без Пакса, как стабилизирующей силы, все развивалось бы. Таковы были расчеты министров и князей. К всеобщему удивлению, Пакс охотно принял рыцарскую присягу, посвятил свою жизнь королю и поклялся защищать родину. Пакс стал командующим новосозданным рыцарским орденом. Так родились рыцари Черного Дракона. Он немедленно назначил пятерых из своих самых уважаемых людей высшими рыцарями, приказал им набрать по 20 человек каждому и также назначил их рыцарями. Таким образом, была сформирована боевая сила в 100 рыцарей, чего министры и принцы не смогли поддерживать. Постичь. Так это того, что Пакс не стремился к трону КДК. Замок Черного Дракона, Королевство Дракона Короля, штаб-квартира Рыцарского Ордена. В комнате для собраний стоял огромный стол из черного железа. За ним сидят семь человек. Все были одеты в черные, как смоль доспехи, начиная с входа. Мужчина с тусклыми светлыми волосами, узкими глазами, острыми ушами, с чешуей и большой иксообразной раной на лице. Он бывший раб, у которого был талант к владению мечом, и его выкупили. Ранг Святого Севера, раса полудемонов, верный гончий рыцарь Джеда. Мужчина с темной кожей, черными волосами, заплетенными в несколько косичек, собранных на затылке, в одежде, обычной для КДК, но с телом, сложенным лучше, чем у кого-либо. Рыцарь племени Герпель. Огромный мужчина с нежной улыбкой, даже шире, чем герпель, но большая часть ширины приходится на его руки. Два огромных куска черного металла. Железный рыцарь Атмос Роланд. Женщина-гном с детским телом, одетая в похожую на игрушечную броню, однако ее лицо не было детским. Она светилась значительно большим умом, чем у кого-либо из присутствующих. Рыцарь-гном Пи Ку. И, наконец, трое наиболее значимых. Справа от входа сидела еще одна женщина, темнокожая, с голубыми волосами, возраст около 20 лет, слишком молода, чтобы быть рыцарем, но она является высшим рыцарем. Более того, она занимает второе место по рангу среди присутствующих. Кричащая принцесса Лаури Широн. В самом центре, на возвышенном троне, хозяин замка, синие волосы, лицо полное морщин. Хотя он был довольно стар, его глаза и тело остались полными энергии Командующий рыцарь черного дракона Пакс Широн младший. Слева от него рядом с Паксом сидел мужчина средних лет с зелеными волосами, большой меч за спиной и еще одна на поясе. На его лице было бесчисленное количество шрамов. Не только лицо, но и его доспехи и ножны мечей были покрыты многочисленными рубцами. Физическое изображение свидетеля тысячи сражений, самый сильный рыцарь рыцарского ордена. Нет, самый сильный рыцарь, королевство дракона-короля, человек, унаследовавший пятое место семи мировых сил, бог, Смерти. Заместитель командующего Рыцари Черного Дракона. Рыцарь Бог Смерти. Зигхард Саладин. Все семеро молча рассматривали карту на столе для освещения. Фигурки были помещены на карту. Кавалерийские части, пехотные части, рыцарские части. Фигурки были раскрашены в разные цвета, четко представляя силы Королевства Асура, КДК и Империи Бога Агра. Если сценарий будет развиваться так, как ожидалось, Рыцарский Орден, занимавший эту стратегическую позицию, безусловно, будет втянут в конфликт. Нетрудно представить, что даже могущественные рыцари Черного Дракона были сметены, если бы они были вовлечены в войну между великими державами. По мнению Совета, рыцари оказались в опасном положении. Все сидящие вокруг Пакса ждали его слов. Говорит то, что должен сказать. Все думали, пока ждали. В конце концов, словно оправдав их ожидания, Пакс наконец заговорил. Наконец-то! У нас появилась возможность! Слова Пакса прямо противоречили информации, предоставленной на карте. Но никто не возражал, потому что в глубине души все это знали. Сейчас самое время. Время, которого мы так долго ждали, пришло. Эти слова, потрясли всех в комнате, Герпаль и Пи слегка улыбнулись. Я понимаю, что наше ожидание этого дня было долгим и болезненным. Несмотря на кризисы и упущенные возможности, я благодарен всем за терпение и настойчивость до сих пор. С горечью, сказал Пакс. Глядя на каждого из присутствующих, вызывая болезненные воспоминания, шрамы на лице Джеды, чтобы защитить честь Пакса, с тех пор как Пакс с вождем племени Убаба подписал союз дружбы, великие войны Убабы сражались бок о бок с Паксом, многие умерли, и Герпаль был уже четвертым в этой должности. Магический протез, заменивший руки Атмоса, был результатом защиты Пакса, пойманного в ловушку другим членом Королевской семьи. Все здесь знали, что Пи была изнасилована врагом, когда была захвачена в плен, и. Конечно же, бесчисленные шрамы и царапины на лице Зихарда, ножнах и доспехах. «И я не упущу эту возможность и не потрачу пустую все ваши усилия до сих пор», сказал Пакс, посмотрев на карту. «Империя Бога Агра, развивающаяся нация». Захватившая весь северный регион, Державное Королевство Асора, правившее всем западным регионом с древних времен и КДК, которая занимала половину юга, осторожно наблюдала за передвижениями противоборствующих наций. Неподалеку Рыцарский орден вклинился в самый центр этих трех держав, но в столь опасной ситуации они увидели возможность. Мы воспользуемся этим конфликтом и провозгласим нашу независимость. Ох! Ух! Великий ответ рыцарей на заявление Пакса. Три из семи фигурок рыцарей Ордена Пакса переместили к нижней челюсти Красного Дракона. Атмос, Пи и я укрепим нашу оборону с нижней челюстью Красного Дракона. В качестве удушающей точки, как и у первого дракона-короля. Да, сэр. Поняла? Двое кивнули, Пакс передвинул еще три фигуры на середину горного хребета Красного Дракона. Это точка, где горные хребеты разделяются на две части, известные как Щека Красного Дракона. Джеда, Герпел и Зик, возьмите с собой элитный отряд и атакуйте эту позицию. Найдите скрытую крепость Империя Бога Угра и уничтожьте ее. Да, понятно. Двое кивнули, но последний Зихард молчал. Он пристально смотрел на карту, скрестив руки на груди, не двигаясь. «Зик, что случилось? Есть что-то, что нужно объяснить?» Зихард рассмеялся над этим вопросом. «Нет, я вспоминал, как далеко мы зашли. Я все еще помню тот момент, когда тебя чуть не убили у баба». «В самом деле, если бы ты не пришел, я, наверное, сейчас был бы удобрением для дерева башкира». «Да, много чего произошло». «Слишком много всего». Воспоминания о прошлом. Сначала их было всего двое, затем, прежде чем они осознали это, их стало трое, потом четверо. Временами их количество также падало, но в конце концов оно остановилось на шести. Считалось, что шесть – зловещее число, но для рыцарей Черного Дракона оно было самым счастливым. «Дедушка Зик, извините, что отвлекаю вас от воспоминаний, но что я буду делать?» заговорила Лаури, кричащая принцесса Лаури. Одна из внуков Пакса, талантливый рыцарь и капитан по праву. Поэтому Пакс сам воспитывал ее и сделал одной из своих командующих. Проливая кровь в своих первых битвах, она также заслужила право присутствовать на этом совещании. Однако она все еще была молода, слишком молода, чтобы быть на важной передовой. Охраняй замок, ты сможешь это сделать? «Конечно, дедушка, я недовольна тем, что меня оставили вдали от линии фронта, но я умная девушка, которая понимает важность обеспечения безопасности нашего тыла и не буду искать оправданий. Хорошо, ты получишь заслуженное вознаграждение, если добьешься успеха». «Уф-уф-уф, ты обещал!» Улыбаясь, Лаури села на свое место. После короткого молчания все стали, держа перед собой кубок. «За рыцари и народ этих земель!» «За народ и рыцари этих земель!» Все залпом осушили содержимое и с грохотом стукнули кубками об стол. Черные железные кубки, ударившись о черный железный стол, зазвенели, будто лязг мечей, звуки битвы. Выступаем! После команды Пакса все пришли в движение. Джеда и Герпель, Атмос и Пи, затем Лаури. И, наконец, Пакс и Зигхард ушли, бок о бок. В комнате для совещаний остались только черный железный стол и пустые бокалы. Остались на своих местах ждать их возвращения. Ждать того дня, когда, не вернувшись бок о бок, смогут сделать еще один тост. Конец 15 главы и конец 26 тома.